Он таких прокуроров, считая не встречал. Но, связавшись с Ксенией Алёхиным, Нефёдов увлекся, Зарвался, что называется. Ощутил Александрбургскую область своей водчиной, а себя крупным феодалом, который у себя во владениях поступает согласно принципу «чего хочу, то и ворочу». Вот, извольте полюбоваться, наворотил воротил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 Но заплакать он был так же не в состоянии, как приказать своему обросшему жиром, но еще вполне полноценно перекачивающему кровь сердцу, выдать приличествующий возрасту аритмию. Поэтому он всего лишь заперся здесь у себя в кабинете и попытался как-то справиться с накатившим несчастьем, то бессмысленно глядя в одну точку.